Глава девятая. 8.00 21 августа. за дом Полесского Савы Яковлевича. К этому времени майор Пашин привел себя в порядок, сделал полноценную зарядку с контрастным душем, плотно позавтракал. Ожидая встречи с Полесским, устроился в кресле, закурив дежурную сигарету. Металлическая дверь открылась неожиданно, без предупреждения по телефону, чтобы Пашин отошел к окну. Она распахнулась, и на пороге показались две фигуры. Одна — Саввы Яковлевича, другая — неизвестного мужчины, примерно того же, что и Григорий возраста и комплекции. Полески опустился в кресло напротив Пашина, его товарищ остался стоять на входе. «Как находите план работы в Павлограде?» «Он неплох. Мне неясно только одно. Почему в этой игре вы решили задействовать меня? Работа киллера проста, и с ней может справиться любой наемник. К чему было разыгрывать целую комбинацию с захватом заложников?» «В целях моего привлечения к акции?» Савва Яковлевич усмехнулся. А ведь все очень просто. Да, мы могли бы подыскать классного стрелка, но вот уверенности в том, что сработает он без погрешностей, не имели бы. Вы же, как человек высоко профессионально подготовленный, вряд ли допустите оплошность и сможете завершить дело так, как это нужно нам. Вторая причина, по которой вас решили привлечь к акции – Вы в состоянии обработать цели так, чтобы и задачу выполнить, и обеспечить собственный отход. Если же вам это не удастся, то вас убьют. И тогда, что также немаловажно, в убитом киллере опознают сотрудника спецслужбы, и следствие невольно будет отрабатывать причастность к покушениям в Павлограде центральной власти» которые и подчинены спецслужбе. О нас же никто ничего не узнает. Так что, Григорий Семенович, как ни крути, а вы самая подходящая фигура. Вот вы, Сава Яковлевич, говорите мы, нам, нас. Кого вы подразумеваете под этим? Полесский потер переносицу. Вообще-то это вас, господин майор, не касается. Но я отвечу. «Под этим подразумевается достаточно мощная организация, одним из руководителей которой являюсь и я. И Маховский в свое время. «Причем здесь покойный Лев Георгиевич? Отчего вы вспомнили о нем? Просто так? Нет, Григорий Семенович, люди вашей профессии ничего не делают просто так. Ошибаетесь». Я уже три года как отстранен от работы. Так что мой интерес к Маховскому — простое любопытство. Ведь он являлся вторым мужем женщины, которую любил мой боевой товарищ. Полецкий внимательно взглянул на Пашина. Майор выдержал его взгляд. Маховский имел отношение к организации, но в руководство никогда не входил, занимаясь экономической деятельностью. Ясно. Полески поднялся, подошел к человеку, стоявшему у входа. — А теперь, Григорий Семенович, позвольте представить вашего напарника при выполнении работы в Павлограде. Капитан запаса Владимир Алексеевич Храмов. В недалеком прошлом офицер-десантник, имеющий опыт боевых действий в Чечне, ныне обычный военный пенсионер. Капитан-десантник... Кивнул головой. Тем же самым ответил ему и Пашин. «Сегодня в 21.40 вы должны убыть Павлоград вечерним рейсом аэрофлота. А пока побеседуйте наедине. Я вас оставлю. Но к 20.00, Григорий Семенович, быть в готовности к дальнейшему перелету. Одежды и документами вас снабдят. До вечера, господа». Не дожидаясь ответа, Сава Яковлевич вышел из комнаты. Храмов, оглянувшись, сел в кресло, в котором недавно сидел босс, молча достал пачку мальбора, закурил. Пашин смотрел на новоявленного напарника, оценивая того. В глаза сразу бросалось, что Храмов действительно являлся человеком военным. Он был крепок, хорошо сложен, строен и спокоен. Григорий спросил. «И давно, Володя, ты работаешь на Полесково?» «С того самого времени, как выброшенный из армии не мог найти себе нормальную работу, устроившись охранником на стоянку. Там тебя и заметил Сава Яковлевич. Не он. Один из его помощников, являющийся директором этой стоянки». «Ясно. Полески говорил, ты воевал в Чечне. Было такое». «Где и когда?» «Какая, майор, разница?» Наступила пауза. Григорий достал начатую бутылку Наполеона. «Выпьешь?» «Немного. Граммов сто». Пашин плеснул коньяк в стаканы. «Ну что ж, давай за знакомство. Давай». «Я понимаю, майор, что тебя заставляют делать грязную работу», сказал Храмов. «Заставляют путем шантажа. И где-то...» «Сочувствую тебе. Но предупреждаю, если попытаешься сорвать акцию, я вынужден буду убрать тебя. А мне этого не хотелось бы. Так что работай по правилам. Нынешняя работа нужна мне, и плевать на мораль. Когда меня уволили, никто из высокого командования не подумал о том, как я буду жить с семьей на гражданке на мизерную пенсию». А сейчас я имею все, чтобы обеспечить достойную жизнь родным. Из-за твоих проблем лишаться того, что имею, не намерен. Тебе все ясно, майор? Пашин кивнул головой. Да, мне все ясно. Но учти и ты, Володя, не строй иллюзий насчет того, что сможешь убрать меня после или в ходе акции, если это все же входит в ваши планы. Тебе это не удастся. В этом случае я также без всяких эмоций завалю тебя. Капитан спокойно согласился. Договорились, майор. Вот и хорошо. А сейчас, Вова, иди-ка ты лучше к себе. Мы еще успеем надоесть друг другу. Ты прав. До начала акции быть вместе нам не обязательно. Он протянул руку к телефону, поднял трубку, набрал цифру «22». Сказал микрофон. «Это Храмов. Откройте дверь, я выйду». Положив трубку на место, капитан-десантник прошел к двери. На выходе обернулся. «До вечера, майор». «До вечера, капитан». Пашин вновь остался в комнате один. А в другом крыле здания, в комнате, обставленной антикварной мебелью, за круглым столом собрались двое мужчин и одна женщина. К ним из боковой двери вышел господин Полесский. Он занял место старшего. Осмотрев компанию, проговорил. — Приветствую всех. — Итак, акция в Павлограде вступает в активную стадию. Сегодня туда выйдут ликвидаторы. Я собрал вас здесь, чтобы еще раз обсудить вопрос. Слово Геннадию Андреевичу Бакатову. Один из мужчин, сидевший от Полесского справа, доложил. В Павлограде акцию готовят мои люди. Вчера от них получил сообщение, что к встрече стрелков готовы. Квартира для их временного содержания подобрана в глухом районе, где преобладает частный сектор. Укрытие надежное. Там же сосредоточено оружие и все необходимое снаряжение для проведения акции. Вениамин Вячеславович Соколовский активно сотрудничает с моими людьми. Предварительно определено место и время применения киллера. Порядок их эвакуации после первого этапа также отработан. Для этого будет привлечена машина скорой помощи со всем штатным оборудованием. Полески спросил: "Надеюсь, автомобиль не левый? Ну что вы, Сава Яковлевич? Как можно? Машина, что не есть самая настоящая, даже состоящая на учете областного центра скорой медицинской помощи. Врач, водитель и даже медсестра набраны лично господином Соколовским. Хорошо. Что еще? Это все. Ладно. Сава Яковлевич перевел взгляд на второго мужчину. Как обстоит дело у тебя, Алексей Фомич? Чистильщики к работе готовы? Мужчина, некто Селевич, ответил... Готовы, Сава Яковлевич. Осталось обозначить им цели. Они летят в Павлоград одним рейсом? Так точно. Соколовский об их прибытии предупрежден? Конечно. Люди Вениамина Вячеславовича и встретят чистильщиков, а также организуют и прикроют их работу на втором этапе акции Полецкий вцепился в Селевича взглядом Значит,. Ты можешь гарантировать устранение в нужный момент Пашина с Храмовым? Гарантирую. А как насчет семьи капитана? Супруга не поднимет шума? Не должна. Взгляд Полескова не отпускал подельника. Ты уверен в этом? Селевич откашлялся. Вы знаете, Савва Яковлевич что с момента принятия решения на использование в Полгограде Храмова он был проинструктирован о режиме секретности при подготовке и во время проведения операции, даже со своими близкими. Одновременно за ним было установлено наблюдение и организована прослушка как в квартире, так и вне ее. По докладу операторов, осуществляющих слежение за Храмовым, капитан предупредил жену, что переходит на другую работу и, возможно, вскоре уедет в краткосрочную командировку. Фирмы, в которой он якобы устраивается, в природе не существует, так что после исчезновения нашего уважаемого Владимира Алексеевича его супруге искать мужа будет очень сложно. И к нам вопросы, если и будут, то косвенные. Да, был такой. Работал на стоянке, но уволился. Полеский удовлетворенно кивнул. Хорошо, я доволен. Он повернулся к женщине. Ну, а что ты нам скажешь, Ангелина Эдуардовна? Невесту Пашина вывезли из Переславля. Сейчас ее содержат недалеко от города, доложила Милентьева Маховская. Неразумнее ли перевести ее сюда? Здесь намного надежнее. Нет, Сава Яковлевич. Тащить ее сюда нецелесообразно. Ведь совсем скоро госпожу Лазареву предстоит возвращать в город. Ты продумала вариант ее устранения? Да. И убивать голубушку придется вместе с матерью. На ее квартире. Полески поднял на Маховскую слегка удивленный взгляд. Не слишком ли много крови, Лина. Я не жажду ничьей крови, но есть обстоятельства, которые заставляют принять подобное решение. И что это за обстоятельства? Ангелина, поправив прическу, в чем, прочим, не было никакой необходимости, объяснила. Сегодня люди, охраняющие Нину, невесту Пашина, по моему распоряжению организовали сеанс связи дочери с матерью. Нина сообщила родительнице, что находится вместе с женихом, и просила мать не беспокоиться. В ответ Лазарева-старшая передала дочери очень интересную информацию. «Оказывается, вчера же, но с утра. Ей звонил какой-то редактор, коллега Пашина. Григория, незнакомец дома, не застал и хотел бы связаться с Ниной. Ну, мать и дала этому незнакомцу номера телефонов» по которым тот мог бы найти дочь. Наша пленница успокоила мать, сказав, что разговаривала с этим неизвестным. Полески спросил, что дальше. А у меня возникла мысль, что если эта Нина проживала с Пашиным, то вполне могла знать о моем звонке ее жениху и о результатах первой встречи Пашина со мной. Почему бы ей не поделиться этим обстоятельством с родной матерью. Поэтому я дала команду Бубину, старшему группу, разговорить девицу. Бубин сумел сделать это, и мои опасения подтвердились. Нина призналась, что рассказывала матери о странной поездке жениха в поселок Горки. И причину этой поездки называла. Бывшая жена боевого друга Пашина, вернее, его дочь, «Нуждается в помощи. То есть Лазаревой-старшей. Известно о контакте Пашина со мной во всех подробностях. Отсюда и решение ликвидировать и мать, и дочь одновременно, представив убийство результатом варварского налета на квартиру группы грабителей. Работу, как придет время, выполнит все тот же бубен с напарником». Полецкий, откинувшись в кресле, задумался. В комнате наступила тишина. Никто не решался помешать молчаливым рассуждениям босса. «Твое предложение логично, Ангелина, но все же слишком много крови. Боюсь, это не понравится руководству. Я, конечно, приведу все доводы в пользу принятия столь жестоких мер, но не знаю». «Пока держать Нину там, где она находится. Над ее матерью установить контроль. И в первую очередь прослушку в квартире». «Хорошо, Савва Яковлевич», — ответила Маховская. Полески встал, дабы завершить совещание. «Подведем итог». Ну, раздался сигнал вызова на его сотовом телефоне. «Извините минуту». Он включил трубку. Полески слушает. «Что?» Как это исчез? Когда? Его искали? Вот как. Странно. Продолжать поиски. Полески отключил телефон. Ангелина спросила: У нас проблемы? Сава Яковлевич перевел взгляд на Маховскую. Как сказать? В 7.00 из городской усадьбы на джипе выехал Барсуков. Выехал! И пропал! хотя должен был вернуться через полчаса. Может, авария или поломка? У него есть мобильник. Мог предупредить, но не предупредил. Ну ладно, эту проблему я решу сам. Итак, подведем итоги нашего собрания. Задача всем ясна. Направление работы каждому определено. Продолжайте контролировать ситуацию. Связь со мной в любое время по мобильному номеру. «Все свободны». Баката, Вселевич и Маховская поднялись, вышли из кабинета. леске остался один. Он задумался, что означает исчезновение Барсукова. Рванул куда-нибудь по своим делам. «И если Барсуков свалил к девкам, то черт с ним. Получит взбучку, успокоится». Если же он решил выйти из подчинения Полесского, то придется принимать более кардинальные меры. Опять кровь. Да что ж это такое? Видит Бог, Сава Яковлевич не хочет лишних жертв. Но что делать, если сама жизнь толкает его на убийство? Убийство ради обеспечения безопасности тех людей – которые занимают высокие ответственные посты в государстве. И свои личные, естественно. Полезки тяжело вздохнул, доставая с кармана сотовый телефон. «Леон?» «Да, хозяин». «О Барсукове нет ничего нового?» «Нет, босс». «Плохо». «Его ищут?» «Да, как вы приказали». «Как найдут сразу же ко мне, в загородную усадьбу». «Понял, Сава Яковлевич. Работайте». До того, как солнце ушло за угол, Пашин волю выспался. Это было весьма кстати. Вступить в схватку с врагом он должен максимально подготовленным, как физически, так и морально. Почти сразу зазвонил внутренний телефон. Майор не спеша встал с постели, подошел к журнальному столику, снял трубку. «Слушаю. Время 19.00. Просьба отойти к окну. Вам внесут одежду и дорожные принадлежности. Я буду в душевой. Вносите». Голос, который не раз слышал Пашин, возразил. «Нет. Это не по правилам. Прошу отойти к окну». Это упрямство оператора видеослежения, а говорил по телефону, скорее всего, он, вызвал у Григория приступ раздражения. «А не пошел бы ты на... Орел комнатный!» «Я больше не намерен исполнять твои дебильные указания и буду находиться там, где захочу. Так и боссу своему передай». Пашин швырнул трубку на рычаге аппарата. Снял со спинки кровати полотенце, бросил свою одежду на кресло у журнального столика, проследовал в душевую кабину. Там встал под струю горячей воды». Затем заменил ее холодной, потом снова горячей. Контрастный душ взбодрил майора. Отключив воду, Григорий побрился. В плавках вышел в комнату. На постели лежали дорогой строгий костюм, сорочка, галстук. Нижнее белье лежало рядом. Сбоку на стуле черная дорожная сумка, тоже, наверное, недешевая. Под стулом стояла пара отличных полуботинок. Такие Пашин давно хотел приобрести, даже как-то присмотрел нечто подобное в фирменном обувном магазине. Но цена мгновенно остудила пыл майора и упростила его потребительский спрос до уровня товара местного вещевого рынка. Сейчас же дорогие полуботинки он получил бесплатно. Жаль, что в сложившейся в обстановке из рук врага Но все равно Пашину было приятно. Надев брюки, сорочку, носки и ботинки, майор перенес сумку на столик, раскрыл центральную молнию. Внутри обнаружил несколько аккуратно уложенных пакетов. В них были упакованы разные вещи. От нескольких смен нижнего белья, сорочек и носков до фирменной электробритвы «Браун» и туалетных принадлежностей. В 19.45 за Григорием зашел Храмов. Готов, майор? Готов. Идем. Машина ждет внизу. Подняв сумку, Пашин, окинул взглядом комнату. Вместо своего кратковременного заключения вышел следом за храмовым в коридор. Он надеялся оценить здание, в котором находился, и местность, прилегающая к нему. Но это не удалось. Они по винтовой лестнице спустились в подземный гараж, где и стоял черный джип Несмотря на то, что стекла внедорожника были тонированы, они вдобавок были закрыты плотными шторками Для страховки и сидения водителя с передним пассажиром отделялись ширмой Поняв, что дорогу и окрестности увидеть не удастся, майор удобнее устроился в кресле. Джип шел быстро. Рваный темп движения указывал на то, что водитель спешит, часто меняя полосы движения, обгоняя попутный транспорт. Через час внедорожник остановился. Водитель вышел на улицу и вскоре открыл заднюю дверь перед храмовым. Капитан вышел из автомобиля. Попытался покинуть салон и Пашин, но его дверь оказалась заблокированной. Майор усмехнулся, перемещаясь к выходу из внедорожника. Оказавшись вне машины, Григорий увидел, что находится возле аэропорта Домодедова. Джип встречали двое крепких парней, под пижаками которых угадывались кобуры с пистолетами. Ребята свободно носят оружие. В условиях аэропорта в настоящее время... Это возможно лишь при наличии приличных документов. Судя по всему, люди Полесского ими обладали. Водитель предложил Пашину с Хромовым пройти в здание аэропорта, что они и сделали в сопровождении сумрачных парней. В зале ожидания первого этажа, недалеко от билетных касс, компания остановилась. Григорий подумал, интересно, существуют ли до сих пор пункты экстренного оповещения руководства службы. Ранее такие пункты во всех аэропортах и вокзалах Москвы и во всех областных центрах были оборудованы в общественных туалетах, в четвертой слева от входа кабине. Эти пункты оборудовались для того, чтобы агент, не санкционированно покидавший город, мог дать сигнал об этом на центральный пункт оперативного дежурного службы и оставить закодированную запись на стене или еще где в кабине. По времени подачи сигнала и содержанию текста можно было просчитать, куда и почему, следуя обстоятельствам, отправляется агент. Так было три года назад. Пашин обратился к Храмову. «Вова, как насчет туалета?» «Не понял». «В сортир зайти не хочешь?» «Нет». «А я хочу». Кому мне здесь обратиться по этому поводу? «К тому, кто вез нас сюда. Зовут его Денис». «Ясно». Пашин сделал шаг к водителю. Тот напрягся. Григорий улыбнулся. «Извини, Денис, я хотел бы посетить туалет». «Потерпеть не можешь?» «Не могу». Пашин повысил голос. «И в конце концов, если я говорю, что мне надо в сортир, то значит, мне туда надо. Какие проблемы?» Денис посмотрел на парня охраны и приказал, «Будьте здесь, мы скоро вернемся». И, обращаясь к Пашину, указал рукой направо. «Прошу, майор, мужской туалет там. Без тебя знаю». Бросив сумку, Григорий направился в правое крыло здания. Денис следовал за ним. Перед входом в помещение, оборудованное кабинами, Пашин остановился, повернувшись к водителю и старшему группы. «Ты пойдешь со мной?» Денис замялся. Григорий продолжал. «А то пойдем. Задницу мне подотрешь. Господин Полески тебя за это отдельно заплатит. Давай, делай свое дело. Ну, смотри». Пашин прошел к четвертой кабине. Только бы она не была занята. Кабина оказалась свободной. Григорий, закрыв дверь сев на унитаз, внимательно осмотрел внутреннюю ручку пластиковой дверки и заметил то, что так хотел заметить. У основания ручки был виден крошечный скол. И скол, сделанный недавно. Это был сигнал к тому, что система оповещения работает. Сколы периодически зачищали, чтобы агент мог сориентироваться. И этот недавно защищали. Это хорошо. Чтобы подать сигнал, надо до отказа влево повернуть ручку, Она встанет в крайне фиксированное положение. Следующий рывок сорвет ее с фиксатора, одновременно выдав в эфир короткий импульс. Через час максимум в кабину войдет офицер службы. Он тщательно обследует ее в поисках шифровки. Поэтому надо быстро составить ее. Но чем? Ни карандаша, ни ручки у Пашина при себе не было. Насарапать сообщение браслетом... «От часов на стене?» Но вдоль кабины прохаживался неугомонный прихвостень Полесского Денис. Он услышит звук царапания. «Так, это отпадает. Что можно придумать еще?» «Стоп! Туалетная бумага. Ну, конечно же!» Григорий оторвал кусок, нацарапал на мягкой бумаге ногтем мизинца. «Полесский, Павлоград, губернатор, ликвидация, киллер, два, Пашин». У 2145 сегодня грик. Скомкав ленту, Пашин бросил ее в урну расстегнул и застегнул брюки, нажал на рычаг слива воды в бачке, вышел из кабины. В двух шагах стоял Денис. Пашин проговорил Уф. Теперь можно хоть в Канаду. Ну что, идем к братве, что ли? Идем. Они вышли в зал. Посадка на их рейс была уже объявлена. Пашин с Храмовым прошли контроль и вышли на посадку. Ровно в 21.45 местного времени Ту-154 поднял их в начинающее темнеть облачное небо, взяв курс строго на восток. В полете им предстояло преодолеть тысячи километров с промежуточной посадкой в Алтупинске. Если опера службы своевременно снимут его послание, то уже в Алтупинске Пашина может ожидать сюрприз. Но это опять-таки при условии, что система глобального оповещения об опасности до сих пор продолжает действовать, а не была отключена, скажем, неделю назад, за полнейшей ненадобностью. Посмотрим. Игра только началась».